Конечно, нужно. Прекрасно. А партией нужно управлять или нет? Партией. Да, я говорю партией. Я не говорю революцией. Ах, Боже мой, нужно? Может быть, не только нужно, но и хорошо? Ну так как же нам быть? Вы говорите, нельзя управлять партией? если сам не можешь убить, если сам не убил. Но вы говорите так же, что нужно ей управлять. Кто же будет ей управлять? Террористы? Но ведь жизнь террориста неделя. Да и не всякий достоин быть в комитете. Ну, слушайте, я говорю очень серьезно. Я знаю, я сам работал в терроре. Трудно, никто не знает, как трудно отдать свою жизнь. Еще труднее убить. Но труднее всего, поверьте мне, неизмеримо труднее всего. Розенштерн сделал паузу и посмотрел Болотову прямо в глаза. Распоряжаться судьбой у других. Для этого нужны огромные силы, большие, гораздо большие, чем для террора. Нужно иметь мужество принять ответственность. Ответственность крови, крови товарищей. Да, нужно видеть, как люди идут на смерть, и самому не идти. Вы говорите послать. Нет. Кто может вас послать? Кто смеет другого послать? Разве террорист идёт потому, что вы его посылаете? Потому что комитет его посылает? Нет, он идет свободно, один на один со своей совестью, потому что не может иначе, потому что во имя народа должен идти. Подумайте теперь, почему вы идете в террор? Не от слабости ли? Подумайте. Не от того ли, что не хватает сил?» Розенштерн остро чуть-чуть улыбаясь ещё раз заглянул Болотов в глаза. Но теперь Болотов не смутился. Он уже знал, где ошибка. Оставим вопрос об убийстве. Мы с вами его не решим. Убить грех, но в убийстве не должи. Я убил и меня убили. Правдиво и ясно. А здесь кроется ложь. партия построена на обмане если ты школьный учитель учи азбуки в школе но не завеб обнажать меч если ты не видел никогда смерти не благословляй другого на бой я не про вас не про Арсения Ивановича не про доктора берга я про себя только тот делает революцию только тот поистине творит будущее кто готов За други своя положить душу свою. Слышите? Душу. Всё то, что вы говорите, очень верно, очень благоразумно, но совесть моя не может принять ваших слов. Понимаете, совесть. Надо отдать всё. Уметь отдать всё. Только в смерти ценная жертва. Мы и отдаём всё. тихо сказал Ротенштерн Вы, но не я. Я до сих пор не жертвовал жизнью. Ротенштерн с досадой пожал плечами. Знаете, Болотов, ваша точка зрения плохая. Да, плохая. Это точка зрения тех, кого побеждают. Я скажу, точка зрения романтиков. Романтиков пусть Послушайте, Аркадий Борисович. В сущности, что же вы говорите? Вы говорите, во имя партии позволено всё. Розенштерн встал и рядом с Болотовым прошёлся по комнате. Да, если хотите. Но однако не всё. Не всё. А чего же нельзя? Частных экспроприаций Да, и частных экспроприаций. Но ведь вы говорите нельзя не потому, что дурно убивать людей, а потому что экспроприации роняют достоинство партии, потому что нарушается дисциплина, потому что деньги соблазн, потому одним словом, что экспроприировать вредно для революции. Скажите мне, разве не так? Разенштерн круто остановился. Он нагнул голову и от этого на прегласие его шеи и кругло поднялись широкие плечи. Он был недоволен, что Болотову прямо возражает ему и говорит странно, и как он думал, недостойный партийного человека слова. Глядя вниз на ковёр, он с нескрываемым раздражением сказал: "Не совсем так, конечно". Он хотел продолжать Но за дверью послышался сиплый голос Иконникова. Обедать, господа-конспираторы, обед на столе. Когда Болотов вечером вышел на дворцовую набережную, куранты в крепости доигрывали к Ильславин. Было холодно и темно.